в посему Таруна держала единственный на острове магазинчик сладостей, за что дети, конечно же, обожали её. Она прибыла на остров сентябрьским днём около 50 лет назад. Ходили слухи, что у неё случилась беда, и жена Свадзуки, приехавшая к будущему мужу из Кагасимы за несколько лет до этого, уговорила подругу последовать за ней. Поначалу казалось, что она со дня на день вернётся домой. Но море четырежды препятствовало её возвращению. Когда утром 1 ноября кораблю наконец удалось пристать к берегу, Хасимото так и не села на него. В тот день она даже не спустилась в порт, попросила вынести чемоданы с прихожей Судзуки и помочь ей с поисками дома. Идея открыть лавку со сладостями возникла так быстро и естественно, что оказалось, Хасимото её вынашивала задолго до того, как решила остаться на острове. С присущей ей решительностью и оптимизмом Хасимото выбрала для своего магазина один из пустующих домов, без особой надежды выставленных на продажу последним представителем семейства Сахара. Незадолго до того, как семья начала рассеиваться по миру, и мы с мамой остались единственными, кто носил эту фамилию. Двухэтажный домик, первый этаж которого был разделён на две части для магазина и склада, стоял неподалёку от дома Кадамы. прямо над причалом. Хосимото отремонтировала помещение, ориентируясь на вкус маленькой девочки. От одного вида её магазин остановилась радостно. В ассортименте были леденцы, шоколадные конфеты, разноцветные цукаты и батончики в ярких обёртках, которые так и манили детей. В честь открытия магазина в один из знойных летних дней устроили небольшой праздник. Всем наливали свежий лимонад и угощали арахисом и жевательной резинкой. из которой можно было выдувать огромные пузыри. Вскоре на полках завелись насекомые, но хозяйка нашла выход из положения. Каждому, кто помогал ей наводить порядок, Хосимото дарила по леденцу, и маленькие посетители с радостью складывали в корзины рамен жвачки вместе с мёртвой саранчой. Эта необычная игра привела всех в такой восторг, что вслед за ней появились новые игры, придуманные хозяйкой. Тот, кто проскачет по магазину на одной ножке, получит вторую конфету бесплатно. Прочитавший по памяти всю таблицу умножения, возьмёт себе вишнёвый пломбир, а кто отыщет за 10 секунд все стеклянные шарики, спрятанные среди полок, заберёт приз бутылку лимонада Армоне. Лавка была размером с комнату, но хозяйка утверждала, что лучше маленький магазин, но полный, чем большой и пустой. В нём было всего четыре полки. Прилавок и красочные постеры, которые со временем выгорели на солнце. Над дверью висел колокольчик в форме дольки арбуза, а молодая женщина с весёлой приподнятой бровью, казалось, приехавшая только вчера, вела себя так, будто прожила на острове всю жизнь. Ни одно поколение детей количество которых никогда не превышало 20 человек одновременно, выросло на её леденцах со вкусом колы, шоколадных конфетах в виде зонтиков, резиновых мячиках и йогуртах размером с чайную ложку. В Сахаре эта энергичная женщина с материка была особенно дорога, ведь она была близкой подругой мамы. Когда мама не стала, Хосимото взяла на себя все бытовые вопросы, которые возникали перед юношей. Несмотря на то, что Сахара уже мог отремонтировать любой предмет, он не умел готовить и никогда не занимался стиркой. Он ошибался, уставал, питался замороженными продуктами и портил одежду в стиральной машине. Как-то раз Хасемота нагрянула в дом Сахары и взялась наводить порядок, приговаривая: "Не обременяй невесту лишними хлопотами, я рада помочь". В то время Йоко только входила в жизнь Сахары, и госпожа Хасимота проявила тактичность, поняв, что юноша слишком горд, чтобы просить помощи у девушки. "Но учти", сказала она ему, когда Сахара поначалу возмущался. "Будешь выглядеть неряхой, никогда не покоришь сердце женщины. А если не докажешь свою независимость, никогда не сможешь убедить её переехать жить в такое суровое место, как этот остров". Эта поддержка длилась всего 8 месяцев, но Сахара ощутил всю её силу. Хасимото обладала удивительным даром вселять надежду в тех случаях, когда людей обычно охватывал страх. Спустя 2 года с тех пор, как Хасимото переехала на остров и открыла магазин Дагаси, она вышла замуж за специалиста, приехавшего с материка в составе бригады по асфальтированию дороги. Познакомившись с Хасимото, Мужчина, который был старше её на 13 лет, вернулся на остров и провёл там отпуск. Вскоре он понял, что сложности с транспортом не позволят ему часто курсировать между островом и материком. Но главное, он понял, что на этом острове, рядом с этой женщиной, он обретёт счастье. Он сделал Хасимота предложение, и когда та согласилась, переехал на остров. Мужа Хасимота назначили начальником участка по отжиму семян камелии. Он умело справлялся с новым оборудованием, установленным в те годы для автоматизации производства масла. Обходиться традиционными методами уже не представлялось возможным. Рабочих рук на острове не хватало, несмотря на то, что с материка присылали студентов, помогавших уничтожать сырники и расчищать подлесок. Своих детей у Хосимото не было. Но с мужем они жили счастливо. Это, конечно, не совсем то же самое, но... говорила она с улыбкой тем, кто интересовался её жизнью. «Но я всегда чувствовала себя мамой, ведь всю жизнь я окружена детьми». Через несколько лет после смерти матери Сахары ушёл из жизни и муж Хосимото. Это произошло во время единственной морской аварии, произошедшей на острове на памяти Сахары. В тот день пассажирская лодка столкнулась со стаей дельфинов, удиравшей от неведомой угрозы. Мошко Хасемото, который прожил на острове несколько десятков лет, но так и не научился плавать, стал единственной жертвой аварии. Во время столкновения бедняга канул в поразительном и в то же время ужасном водовороте пловников и волн. Хасемото носила траур и в течение многих лет думала о том, как рыбы и крабы поглощали столь любимое тело. Казалось, трагедия навсегда останется запутанным клубком в её жизни. Но, как это всегда бывает, Клубок стал постепенно распутываться. Жители деревни пытались поддержать Вдову, и её магазин из недели в неделю становился всё более популярным. Теперь к ней заходили не только дети после уроков, но и взрослые по утрам и вечерам. Ей поручили работу мужа, как и Маэди, которая несколькими годами ранее начала работать на почте. Маэда сама подкинула эту идею Хасимота. Чем больше работы, тем меньше мыслей. И время пойдёт быстрее. Только время способно исцелять такое. Постепенно радость снова стала бить ключом и сердце Хосимото, но теперь это была другая радость, с перерывами на ностальгию. Её задумчивость была вызвана воспоминаниями об ушедшей любви и утраченном счастье. Однажды она призналась Сахаре, что в этом не было ничего плохого, воспоминание о радостных минутах, которые, как известно, не повторимы. пробуждали в ней сложные, но прекрасные чувства. Это борьба между настоящим и прошлым, и всякий раз мне интересно, кто победит. А вы за кого болеете? Ни за кого. Мне хочется, чтобы прошлое и настоящее уживались в согласии. С годами суставы начали хрустеть, и к Хисэмото состарилась. Сначала замедлились движения, затем речь, а после и память. В физическом увидании не было ничего удивительного. Ведь в этом и заключается старение. Однако вскоре даже самые дорогие воспоминания, которые обычно остаются с нами навсегда, начали пропадать из памяти Хосимота, словно деревья, вырванные с корнем мощными землетрясениями. Подобное случилось с женой учителя Каваками, мужем Кадамы и даже в более лёгкой форме с дальней родственницей Канды. Она рассказывала об этом в мини-маркете, где я проводила время с утра до вечера. То же самое было и у старика Ямады. Память стала походить на папку, в которой не хватает места для новых воспоминаний, и чтобы вместить их, приходится вычеркивать старые. Некоторые считали, что жители острова от слабоумия спасают неизбежные подъемы и спуски, позволяющие тренировать не только ноги, но и голову. Остров принуждал людей к осторожной неторопливости. Общение было крайне ограниченным, а море — переменчивым. Жизнь на острове, куда добраться и откуда уехать, были крайне сложны. Человек неизбежно отдавался на волю судьбы. Но это было ошибочное мнение. Ничто не может по-настоящему защитить от всех болезней. По словам доктора Такиути, рассудок Хосимота, к сожалению, угасал с поразительной быстротой. Не понимаю, что творится у неё в голове, какой-то стремительный и неудержимый обвал. Мы можем что-то сделать? Ничего. разве что постараться сделать так, чтобы она не страдала. Сахаре стало невыносимо грустно. Улыбка Хосимото запечатлелась в его сердце глубже, чем её грусть, и он знал, что в памяти этой женщины хранятся самые светлые минуты жизни острова. Мармеладные конфеты, детство многих поколений, островитян, простые желания, дорога из школы с леденцом во рту, смех и споры на шоколадные монеты. Хосимото была живым воплощением памяти острова, а значит и памяти всего мира каким его знал сахара